Сначала всё опрометью в разноряд, ввалилось в ограду деревья развенчивать и попраным парком из ливня под град, потом от сараев к террасе бревенчатой. Теперь не надышишься крепью густой, А то, что у тополя жилы полопались, Так воздух садовый, как соды настой, Шипучка играет от горечи тополя. Со стекол балконных, как с бедер и спин, Озябших купальщиц ручьями испарина Сверкает клубники мороженый клин, И градинки стелются с солью